Пока станция проходила половину очередного витка вокруг Земли, она была над темной стороной планеты. Космический центр имени Джонсона замолчал. Талия потеряла Хьюстон. Вскоре после этого она почувствовала несколько сильных толчков. Это были столкновения с космическим мусором. По станции щелкали обломки, витающие в пространстве. Ничего особо необычного, разве что чистота соударений. «Еще толчки? Слишком много. И слишком кучно. Талия замерла. Насколько вообще можно было замереть, плавая в невесомости? Она попробовала успокоиться, привести мысли в порядок. Нет, что-то явно было не в порядке. Талия подплыла к иллюминатору и уставилась на Землю. На ночной стороне планеты были отчетливо видны две очень яркие, словно бы даже раскаленные точки». Одна была прямо на горизонте, на границе света и тьмы. Вторая – ближе к восточному краю. Талия никогда не видела ничего подобного. Ни на тренировках, ни в руководствах, которые она читала во множестве. Ничто не подготовило ее к этому зрелищу. Интенсивность света, явно очень большое выделение тепла. На земной полусфере яркие точки казались не более чем булавочными уколами. И тем не менее… Опыт Талии подсказывал ей, что это взрывы колоссальной мощности. Станция качнулась от еще одного сильного удара. То были непривычные градинки мелкого космического мусора. Вспыхнул индикатор аварийной ситуации, около люка замигали желтые световые сигналы. Что-то изрешетило панели солнечных батарей, словно бы по станции открыли огонь. Надо сейчас же облачаться в скафандр и... Бум! «Сильнейший удар по корпусу модуля. Талия подплыла к компьютеру и сразу увидела предупреждение об утечке кислорода. Очень быстрой утечке. Баки тоже были изрешечены. Завяз своих товарищей по станции, Талия ринулась к шлюзу. От нового удара корпус модуля содрогнулся еще сильнее. Талия старалась залезть в скафандр с максимальной скоростью, однако целостность станции уже была нарушена. Давление стремительно падало». Непослушными пальцами Талия пыталась закрепить шлем, спеша опередить смертоносный вакуум. Последние силы ушли на то, чтобы открыть кислородный клапан. Теряя сознание, Талия проваливалась в темноту. Последние ее мысли перед отключкой были вовсе не о муже, а о собаке. В мертвенной тишине космоса Талия каким-то образом услышала ее лай. Вскоре... Международная космическая станция и сама стала частью космического мусора, несущегося в пространстве. Медленно сходя с орбиты, она начала неуклонно приближаться к Земле.